Юбилей с отлучением. Украденный полет. Также нельзя, ребята. О, как зол был Эмиль Кио в краю бандеровских гнездовий. Видно было на глаз. На этом направлении сосредоточились немалые силы дальних бомбардировщиков. По крайней мере, корпус генерала Логинова на другие задачи не привлекался а сам Кумкор в те дни управлял боевыми действиями не со стационарного командного пункта, а с воздушного, им же созданного и единственного во всей АДД. На нем он вместе со своей оперативной группой то бражировал в зоне, выдвигаясь поближе к линии фронта, то, что было чаще, становился на прикол на одном из боевых аэродромов. Не был исключением и наш «Прилукский». Си-47 замирал на свободной площадке, и от него наводились проводные и радиосвязи с командными пунктами полков, дивизий и, конечно, с Москвой, АДД и Ставкой. А когда полки поднимались в воздух, то и с боевыми группами. Сюда, на борт ВКП, стекалась вся информация о воздушной боевой обстановке, разведданные, доклады снизу и всякого распоряжения сверху. Конечно, основной командный пункт во главе с начальником штаба не прекращал свои работы, но воздушный КП при резко возраставшем боевом напряжении значительно повышал оперативность управления всей боевой деятельностью корпуса. 26 июня бомбим аэродром Борисов. Задание как задание. Стоит только особенностью, что вместо Петра Архипова со мной летит полковник Зуенков, начальник полигонной службы АДД. Прибыл он из Москвы не столько с контрольными функциями, сколько с намерением подключиться к боевой работе. Лететь с ним приказали мне. Судя по его должности, бомбардир, он должно быть меткий. Это главное. А до цели дорогу найдем. Но Низуинков выделял особой метой тот очередной боевой вылет. Дело в том, что был он у меня по счету трехсотым, в некотором роде юбилейным. Как позже выяснилось, знали о трехсотом не только командиры и штаб, но и друзья. Однако до взлета никто не намекнул мне о нем, помалкивали, словом не обмолвились. Все мы были, кто больше, кто меньше, немного мистиками и побаивались перед взлетом лишних напутствий, пожеланий и разного рода слов со значением. Мало ли что случится, не лег бы потом грех на душу. Взлетели в конце группы. Спокойно и молча вышли на Борисовский аэродром, успели к еще горевшим сабам. Нашли цель, и штурман сбросил бомбы. Вроде хорошо попал, внизу что-то загорелось. Прожектора нас не нашли, зенитки не попали. Так же спокойно вернулись домой. Рядовой случай. О нем и рассказать нечего. Сел, зарулил на стоянку. Не тороплюсь выходить, охлаждаю моторы. Из ярко освещенной кабины я не сразу разобрал, кто это поднялся ко мне по крылу. Глеб Баженов, конечно, и с ним еще кто-то. Глеб охватил мою голову, прижался ко мне, прокричал поздравления и, не дав остыть мотором, просунул руку за борт и сам их выключил. — Ничего с ними не случится, — проговорил он. Ко мне потянулись и еще чьи-то руки. — Брось копаться, вылазь! Командовал и торопил Глеб. Садя с крыла, меня вступили и другие ребята, но Глеб тянул к стабилизатору. Там, во мраке, я рассмотрел белую газету и расставленные на ней тарелки и чашки. Когда успели, только. Еще ездили, я уловил крепкий запах самогона. Пир. Мне поднесли жестяную кружку. Кто-то наготове держал огурец. Самогон был свиреп и зело вонючий. Я выгнал из легких весь воздух и, не приводя дыхание, крупными глотками опорожнил кружку. Но еще не ухватив огурец и боясь вдохнуть, я вдруг услышал резкий голос из темноты. «Майора Решетникова к командиру корпуса!» «Черт возьми! Все во мне оборвалось! Что ж подумает генерал, почуяв от меня только что зарулившего на стоянку самогонный дух? Когда успел?» Выходит, в воздухе пил? Делать нечего. Бегом, как полагалось по уставу того времени, бросился к самолету Комкора. Взойдя по ступенькам и увидя Евгения Федоровича далеко впереди за рабочим столом у кабины пилотов, я, не делая и шага в его сторону, громко на весь фюзеляж отрапортовал, что, мол, такой-то прибыл по вашему приказанию. И тут, к моему ужасу, Евгений Федорович, широко распахнув руки и, весело улыбаясь, направился по наклонной дорожке прямо ко мне, на ходу приговаривая. Дорогой ты мой, первым в корпусе совершил триста боевых вылетов. Ну, спасибо. Ну, поздравляю. Он обхватил меня и обцеловал. Я стоял, как изваяние, ни жив, ни мертв, крепко сомкнув губы и не смея произнести ни слова. Потом, долго, по очереди, Поздравлял, потряхивая мою руку, весь оперативный состав КП. В конце Евгений Федорович заключил церемонию. Ну, езжай в столовую, тебя там ждут. Стараясь не держать, я поблагодарил генерала, произнес приличествующие приличествующее моменту уставное заклинание и вылетел на волю. Я так и не знаю, почуял ли он тот убийственный дух или со свойственной ему деликатностью пренебрег подозрениями. В лётной столовой стояли сдвинутыми длинные праздничные столы. На стене, сообразно обстоятельство, растянулся пёстрый плакат. Были торжественные тосты и в хохоте тонувшие шутки. На старом пианино долговязый, пригретый в полку приблудный беженец из Львова Арон лихо бацал довоенные джазовые ритмы. Даже московский залётный гость Зуинков Не на шутку взыграв и на минуту утратив столичный флёр, попробовал своё бельканто на какой-то оперной арии. Разошлись на тихом, залитом солнцем рассвете. Под вечер я снова был на аэродроме в готовности лететь на новые задания. Рядом с капе, в своём виллесе полу лежал в подрёмовое на заходящем солнышке командир полка. Приоткрыв один глаз, он с некоторой иронией, меня настороживший, Эдак с линцой и нарочитой дурашливостью в голосе спросил, «Не на войну ли собрался?» В интонации явно звучал какой-то подвох, но, не догадываясь о его сути и пытаясь попасть в предложенный мне тон, я ответил вполне соотносительно, что да, мол, наоную. «Так не велено пущать!» «Как это не не понял я. «А вот так, стало быть, бери машину и вози молодых». «Это только на сегодня?» «Нет, это брат навсегда». «Такого быть не может», — начал я потихоньку вскипать, еще ничего не понимая. «Ну, почему вы так решили?» «Да нет, дорогой, не я». Звонил Тихонов, говорит, команда свыше. камдив был еще в своем штабе. Александр Иванович уступил мне Виллес, и я помчал в город. «Ты паря уразумей». Василий Гаврилович любил иногда сверкнуть стилизованным под своих енисейских земляков простонародным говорком. «Указания пришли от командующего АДД. Хватит ему летать на боевые задания, пускай молодых готовят. Вот и исполняй». Так ли все это было на самом деле, или сам Василий Гаврилович учинил отлучение, Попробую, разберись. Но через 30 лет когда в просторном загородном зале Старая гвардия АДД за торжественным застольем отмечала 70-летие Александра Евгеньевича Голованова, я, стоя с рюмкой в руке и произнося юбилейную речь, вспомнил тот надолго застрявший во мне вопрос и спросил, «Могло ли так быть?» На что Александр Евгеньевич тут же ответил, «Это коснулось не только вас. Война шла к концу, нужно было думать о послевоенном развитии АДД и уже беречь боевые командирские кадры. Да, в тот год многим налетавшимся и уцелевшим молодым командирам был обрезан счет боевых вылетов, тем более что летными экипажами мы уже не бедствовали. Теперь я знал, что именно Главанов еще за год до окончания войны не только размышлял о послевоенной судьбе АДД, но и готовил ее опору. С того дня и до конца войны мне удалось выпросить у Александра Ивановича под личную ответственность всего шесть боевых полетов и один сверх того нагло украсть, слетав на задание вопреки командирской воле. Моим уделом прочно стала инструкторская работа, да иногда, как разминка, разлеты по самым разным неожиданностям. То выручить кого-то после вынужденной посадки, то разведать внезапно наползавшую непогоду, То облетать подозрительный самолет. Но еще больше я отстаивался на старте У Т, наблюдая за тренировочными полетами уже самостоятельно летавших лейтенантов, и, конечно, выпуская экипажи полка на боевые задания, а потом ожидая их возвращения, чтобы принять на посадке. Постепенно входило в практику по законам и нормативам до военного времени регулярная проверка техники пилотирования и боевого состава летчиков. Это тоже стало моей заботой. А фронт уходил все дальше на запад. Нужно было и нам подтягиваться. Цели лежали в каких-то десятках минут от линии соприкосновения, а путь к ним шел по нашей территории часами. Прыжок на очередной аэродром был не бог весть каким, всего километров на 200 к Бышеву, западнее Киева. Обыкновенная полевая площадка на черноземе. Слабенький, стоящий травкой, раскисавший под дождями грунт, но пока держалась сухая горячая погода, летать с него ничто не мешало. Тут один за другим начинали свой счет боевых полетов самые молодые экипажи. Они отчаянно рвались в бой и страшно гордились своей причастностью к фронтовому братству. Первый боевой вылет это целый наплыв волнений и впечатлений. Все ново, все сразу и все впервые. Даже взлет с полным комплектом боевых бомб для некоторых эмоциональных сердец далеко не то же самое, что с тем же весом, но с учебным. И не каждому такой взлет дается с первой попытки. Как важно преодолеть себя в тот первый раз, а во второй ты будешь чувствовать себя бывалым соколом, кое-что повидавшим на своем веку. Александр Иванович по-прежнему был неуступчив и только раз согласился пустить меня на задание — участвовать в бомбардировке укрепрайона возле Ковеля. Больше и слушать не хотел. Будучи сам еще раньше меня, отсеченным от боевых полетов, он коротал ночи на КП, удерживая, естественно, рядом с собой и своего штурмана, старшего штурмана полка Максима Алексеева. Но однажды, это было в конце августа, Не надеясь на командирскую милость, я уговорил Максима, с которым был в дружбе, тайком слетать на какую-нибудь хорошую цель, слегка проветрить душу. Подвернулся Тильзит. Среди целей мост через Неман. Взлет в темное время. Лучшей удачи не найти. Подготовили расчеты, карты облачились в кожанке, и, заранее избрав жертвой нашего вероломства рядовой экипаж, самолет которого был снаряжен подходящим для разрушения моста боекомплектом, подкатили к его машине, высадили из кабин летчика и штурмана, сами уселись на их места, запустили моторы и в общей очереди под чужим позывным взлетели. Это было чистой воды хулиганство. Но так хотелось еще раз пройтись сквозь огонь обороны над крепкой вражеской целью и запустить в нее очередную порцию бомб. Что влекло туда? Жажда мщения? Чувство незавершенности боевого долга? Не без этого, поскольку война еще кипела. Но что-то еще. Боюсь, что логики того поступка холодным умом не объять, как не найти ее в дебрях рефлексий. И все же, когда полк уходил на боевое задание, а я оставался с ракетницей в руке на затихшем и опустевшем аэродроме, Невольно наплывала на душу уязвляющая неуютность чувство ущемленности, досады и чуть ли не стыда, будто отстал от своей стаи, уклонился от боевого дела, найдя заботу в стране от него, да попроще послав вместо себя молоденьких ребят. Достанет да ли кто спорить, что сама опасность заряжена влекущей притягательной силой? Пушкин еще заметил Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю. Настоящая мера радости, а то и счастья, в преодолении. В нем счастливейшее из мгновений жизни. Но без риска потерять все, его осязание не постичь. Полет с Максимом шел легко, даже весело. В оживленных переговорах время прокручивалось быстро, но по мере приближения к Прибалтике мы, предельно сжимаясь в комок, с настороженным вниманием стали острее всматриваться в черноту звездного неба. Дело в том, что еще при проработке задания начальник разведки подпустил экипажем «Блоху», предупредив, что у немцев и именно в этом районе над Восточной Пруссией появились реактивные истребители. Это была диковина. Винта вроде бы нет, а носится собака под тысячу километров. Так ли это? Никто его не видел, но, говорят, есть». В воображении рисовался длинный огненный хвост, рассекающий небосвод в поисках своей жертвы. Однако же ничего подобного увидеть нам не довелось. Ночью они еще не летали. Тильзит нас ничем новым не удивил. Отчаянно стрелял и хватал прожекторными лучами, а сам горел и взорвался. На складах и в вагонах всякого военного добра скопилось тут вдоволь. Максим ввел на мост. Там рвались бомбы и шла стрельба. Хоть он и прикрывался особо, пришлось приспуститься, чтобы дать Максиму пораньше ухватить глазами и прицелом ту тоненькую ниточку, что резала Неман поперек, и разорвать ее. Тут каждый метр на учете. Никаких маневров по строгой прямой на удачу. Неслучайно мосты поглотили столько самолетов и летного состава, как никакие другие цели. Незамеченными пройти не удалось. Нас осветили и принялись плевать прицельным огнем, но не попали. Видно, сабы, висевшие над мостом, для пушкарей оказались немалой помехой. После сброса бомб и Максим, и радисты шумно уверяли меня, будто серия пересекла и накрыла под малым углом середину моста, взорвавшись несколькими бомбами в его фермах. «Дай-то бог!» Я этой картины не видел. После посадки, как и полагается, чтобы отчитаться о выполнении задания, мы заявились на КП. Что тут грянуло? Начать с того, что побег обнаружился очень скоро, ведь на земле оставались свидетели. Командир решил немедленно вернуть нас, но начальник штаба отговорил его. Казалось бы, Александр Иванович за то время, пока мы летали, Должен был остыть, смириться со случившимся, умерить свой гнев. «Куда там?» Завидя нас, он взревел, как растревоженный вепрь, бросился навстречу и, не выбирая слов, насел на нас с такой яростью, что все невольные свидетели этой сцены съежились. Мы стойко принимали удары, еще не подозревая, что главный был впереди. Я чувствовал, что Александр Иванович должен как-то... Логично завершить свою раздраженность, но не ждал никакого коварства. А он именно в ту минуту искал для нас изуверскую кару. И вдруг его как осенило. Он весь загорелся и, треснув кулаком по столу, выпалил как приговор. «Водки им не давать!» Мы чуть не прыснули от неожиданности такого решения. Довясь от смеха и пряча лица, отвернулись к стенам все остальные. Наконец, мы смогли доложить и о выполнении заданий. Доклад Максима о взрывах в мостовых фермах и повреждении моста вызвал у Александра Ивановича ехидный смешок. Он еще мост разбил. Тому мосту дивизии мало, чтобы завалить его. Да и не ты один бомбы бросал туда. Да, мост — сковарнейший штук. Его можно засыпать бомбами, а он, пропуская их сквозь сплетение ферм, От взрывов будет только подрагивать, но останется целёхоньким. И Неманский бомбила целые группы, и, вероятно, изрядно подослабила его. Но из точной серии Максима может только одна-две, от силы три бомбы, удачно взорванные в рашатных узлах мостовых соединений, могли решить дело. Как говорят, «ранят все, убивает последний». «А командиру подай документ, доклады на веру не берутся» выручил Лунёв. В ту ночь он привёз прекрасные снимки, на которых разрушение моста было вполне очевидным. Это Александр Иванович несколько смягчило. Приговор он не отменил, но злиться перестал, и добрые отношения, действовавшие прежде, установились снова. Случилась как-то у нас и житейская драма. Все мы люди-человеки и живём по привычным нормам человеческого бытия – даже на войне. В один из жарких дней того же августа, по случаю непогоды в районе предполагавшихся действий, еще с утра полку был дан отбой боевым полетам. Я оставался за командира, поскольку Шапошников уехал в штаб дивизии и полку не докучал, да всем спокойно отдохнуть. А накануне, после вынужденной посадки где-то за линией фронта и долгого безвестия, К нам вернулся молодой, но крепкий и уже многоопытный лётчик Николай Пёрышков. Встреча была радостной, и под вечер его друзья и сверстники собрались за столом, чтобы отпраздновать это, в общем-то, не такое уж рядовое событие, поскольку не каждому удаётся вернуться с той стороны, как и с того света. В разгар застолья, когда мимо распахнутого окна проходил полковой замполит Гулеев, ребята его окликнули, пригласили к себе, и он с радостью присоединился к молодой пилотской компании. Вскоре после венца разговор пошел оживленнее, и какой-то чертенок вдруг зацепил Гулиева за самую душу. «А чего это вы, товарищ подполковник, на боевые задания не летаете?» Тот закипятился, стал уверять, что ему вечно мешает старшее политотельское начальство и что на задание он пойдет непременно, не сегодня, так завтра. Сергей Гулиев был опытным летчиком, но во фронтовом небе не бывал, и, придя в полк, не сразу попросил меня восстановить его технику пилотирования, а там и подготовить к боевым действиям. Я понимал, как неловко он должен себя чувствовать, вдохновляя на подвиги боевой летный состав и отсиживаясь при этом на земле. Дневную программу я отработал с ним со всей возможной обстоятельностью и, дав хорошенько потренироваться самостоятельно, перешел на ночь. Летал он вполне прилично, но когда дело подошло к финалу, стал пропускать ночью за ночью, утрачивая все наверстанное. Проходила неделя, вторая, для него это много, и все повторялось сначала. Так проскользил он два или три захода, ссылаясь на свою замполитскую занятость, но на задание так и не вышел. Теперь за свою непоследовательность Сергей расплачивался неприятными минутами спасения своей репутации в веселом застолье молодых боевых летчиков. Кто-то поддел самолюбие горца еще безжалостней. «Может, вы, товарищ подполковник, побаиваетесь летать к фашистам? Так вы не бойтесь, сходите туда разок, и все пойдет как надо, привыкните». Джигит этого не вынес. «Ах, побаиваюсь! Ну ладно!» Он вылетел из-за стола и, хлопнув дверью, исчез. Я был в штабе, когда над крышей прорычал резкий и короткий звук пролетевшего самолет. Выскочив вместе с другими на крыльцо, я только успевал поворачивать голову то влево, то вправо, где носился над садами и хатами Ил-4. «Кто это?» «Начальник штаба Аркадий Федорович Артко...» Уже звонил на аэродром, но дежурный наряд ничего толком доложить не мог. Наконец прояснилось. Гулиев. Примчав на аэродром и застав на стоянках единственного механика, водившегося у своего самолета, он послал его в переднюю кабину, запустил моторы и взлетел. Носился вдоль и поперек деревни, как сатана. Прошелся над гладью реки так, что за хвостом на воде вздымались барашки. И вдруг исчез. Но спустя несколько минут на чистом предзакатном горизонте появился, медленно вздымаясь в небо, хорошо знакомый хохолок черного дыма. Все было ясно с первого взгляда. Гулиев на большой скорости зацепил винтами поросший кустарником бережок небольшой речонки. Весь обугленный Сергей свернулся калачиком впереди горевшего самолета. Еще дальше лежал убитый механик. Из дивизии примчал начальник политотдела иноземцев со товарищи. Разбираясь в причинах гибели Гулиева, а заодно интересуясь пристрастиями его бытия, неожиданно всплыл амурный сюжетец. Оказывается, он увлекся и не без успеха, но, похоже, с серьезными намерениями, при хорошенькой, как игрушечка, новенькой работницей питания. Иноземцев вознегодовал и моментально убрав красотку, стал копать дальше, бесцеремонно роясь в этой глубоко личной, запретной для посторонних зоне человеческих отношений, пока не наткнулся на Настеньку, лейтенанта, нашего полкового инженера по радиооборудованию, замечательную женщину, образованную, добрую, умную. На этот раз Роман предстал в командирском варианте. Настенька со своим избранником уже более двух лет пребывала в сердечной привязанности и никому не давала повода упрекнуть ее в какую-либо непристойность. Но сказано, не положено, то так тому и быть. Иноземцев распорядился немедленно перевести Настеньку в другой полк, дабы и другим неповадно было, ибо в то время, как советский народ ведет беспощадную борьбу с ненавистным фашизмом, с этого неотразимого аргумента начинались норвоучительные тирады по любому поводу, Этот не был исключением.